Память святого мученика Димитрия. Святой мученик Дмитрий происходил из селения Дабуда во Фракии и пострадал при императоре Максимиане Галерии и его соправителе Максимине. Франкийскому префекту Публию донесли на святого, что он христианин, и по приказанию префекта святой был схвачен. На допросе Димитрий смело исповедовал Христа Богом, говорил о Святом Духе и учил о воплощении Иисуса Христа, о его благости и человеколюбии. Затем обличил душевредное идольское общение, показав, как слепые и глухи те, которые разделяют его. Своими речами он сильно прогневал правителя, который приказал отсечь ему голову. Так закончился святой мученик, прияв от Господа небесный венец. Честные мощи святого димитрия были погребены верными и богобоязненными мужами и источают исцеление всем приходящим к ним.